очерк «Частные случаи петербургского наводнения» 1824 год. Но именно и только «Горе от ума» стала несомненной классикой, разошлась в цитатах, преобразовала русский литературный язык и закрепилась, возможно, навсегда на сцене. И дело тут не только в языке, но и в героях. Ни одного стертого лица, все характеры очерчены резко. У каждого героя, даже самого второстепенного, свой незабываемый тип. И все они вращаются вокруг образа Чацкого, героя-одиночки, вечно бросающего вызов миру и вечно терпящего от него поражения. Он пламенный говорун, язвительный обличитель, но никак не деятель, не герой. Таким был один из его прототипов, Чадаев, Таким был в молодые годы и литературный товарищ Пушкина Петр Андреевич Вяземский таким был и сам Грибоедов. «Горе от ума». Комедия. 1824 год. Опубликована в 1833 году с пропусками и полностью в 1862 году. Молчалин Алексей Степанович. Главный отрицательный персонаж комедии. Амплуа глупого любовника. Сердечный друг Софии – в душе презирающей ее. Сюжетная тень Фамусова, антагонист Чатского, чей пламенный говорливости невыгодно противопоставлена молчалинская бессловесность, что подчеркнуто его молчаливо говорящей фамилией. Молчалин по происхождению не москвич. Он переведен Фамусовым из Твери и, благодаря его протекции, получил чин коллежского асессора, то есть занимает восьмое место в табели о рангах, что в Грибоедовские времена соответствовало армейскому чину майора. Формально он числится по архивам, но фактически состоит личным, домашним секретарем своего благодетеля Фамусова. Здесь же, в чуланчике, и живет. Почему так важно подчеркнуть, что он не москвич? Потому что, в отличие от остальных обитателей Фамусовского дома, он не разделяет идеалы застойного московского царства. Они ему такие же чужие, как и Чацкому. Но Молчалин притворяется, чего не скажешь о глуповатой искреннем Фамусове или скалазубе. Те по-своему честны, Молчалин лукав. В разговоре с Чацким, действие третье, явление третье, решившим разобраться, чем же Молчалин пленил Софью, тот четко формулирует свои жизненные правила. Умеренность и аккуратность. В моей лета не должно сметь свое суждение иметь. Эти взгляды казалось бы полностью соответствуют неписаной московской норме, но для молчалина они только лишь тактика, только лишь выбранная им линия поведения в полном соответствии с отцовским заветом. Такой же совет получит и Павел Иванович Чичиков. Угождать всем людям без изъятия хозяину, начальнику, слуге его, собачке дворника, что бласковой была. В сцене бала действие третье. Он услужливо восхваляет шпица старухи Хлёстовой, своячницы Фамусова, чем заслуживает ее расположение. Но не уважение. Во время разъезда, действия четвертое, явление восьмое, Хлёстова пренебрежительно указывает Молчалину на его место, промежуточное между секретарем и слугою «Вот чуланчик твой. Не нужны проводы. Пади, Господь с тобой». Молчалин не обижается. Он вообще не обидчив, хотя, как мы убеждаемся к концу, все очень хорошо сознает и запоминает. Как? С помощью каких приемов автор выражает свое отношение к Молчалину? На протяжении всей комедии повторяется один и тот же сюжетный мотив падения. Так Чацкий, едва появившись в доме, рассказывает о том, как по дороге падал много раз. Скалозуб припоминает историю о княгине Ласовой, наезднице-вдове на днях расшибшийся в пух и для поддержки, ищущий теперь мужа. Затем во время бала Репетилов сообщает о своем падении. Сюда спешу, хвать, об порог задел ногою и растянулся во весь рост. Но только падение молчали с лошади, действие второе явление седьмое, при известии о котором Софья лишается чувств, рифмуется с образцовым падением фамусовского дяди Максима Петровича. Упал он больно, встал здорово. Эта параллель окончательно вписывает Молчалина в ту неизменную московскую традицию, против которой восстает Чатский. Но повторимся еще ещё еще раз. Если для обитателей Фамусовского дома эта традиция нечто живое, унаследованное, то для него она своего рода технология выживания. В свою очередь, у Молчалина есть свой сюжетный двойник, который повторяет его отрицательные черты в еще более пошлом и сниженном виде. Это Антон Антонович Загорецкий, человек светский, отъявленный мошенник-плут, которого в обществе терпят лишь за то, что мастер услужить. Необходимостью неустанно угождать объясняется все, даже роман Молчалина с Софьей, в котором он послушно исполняет навязанную ею роль платонического воздыхателя. Он готов ночи напролет читать с возлюбленной романы, слушать тишину и изъясняться не на присущем ему мещанском языке. И есть у меня вещицы три, но на литературно-салонном языке безмолвных жестов и утонченных чувств. Тут его фамилия приобретает дополнительный оттенок значения. В любовном сюжете, который придумала для себя и для него София, он покорно изображает молчальника и воздыхателя. Не потому, что хочет заслужить еще большую благосклонность Фамусова. Напротив, он рискует в результате тайного романа потерять его расположение. Но потому, что отказаться от угождения дочери такого человека было неправильно и пошатнуло бы его позиции. И испытывая неприязнь к плачевной нашей крале, принимает вид любовника, поскольку ей так угодно. Насколько правильной и цинически выгодной была эта хладнокровная тактика угождения, Мы видим в финальной сцене, когда случайно происходит его саморазоблачение. Он приглашен служанкой Лизой в комнату Софии. Заигрывает в темноте с прислугой и презрительно отзывается о Софии, не зная, что она все слышит. Тут же является разгневанный Фамусов. Казалось бы, это крах всех молчалинских мечтаний, конец его карьеры. Но недаром Чацкий, ставший свидетелем этой сцены, язвительно и проницательно замечает,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 Это уловили многие русские писатели, оттолкнувшиеся от образа Молчалина в своих произведениях. Гончаров создал по Молчалинскому лекалу своего чиновника Аякова, роман «Обрыв». Герой комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты глумов» считает себя Чатским, но добровольно принимает участь Молчалина. Салтыков-Щедрин написал целый цикл «Господа Молчалины», Скалозуб Сергей Сергеевич. Армейский полковник из новоземлянского мушкетерского полка. Персонаж комедии, который связывает героев первого уровня, самостоятельно участвующих в действии, и персонажей второго уровня, многочисленных московских типажей, представленных на балу в доме Фамусова. В образе Скалазуба выведен идеальный московский жених, грубоватый, богатый, довольный собою. Фамусов не прочь отдать за него Софию. Ей, однако, Скалозуб не подходит. Приехав к Фамусову сразу вслед за Чатским, Скалозуб рассказывает о себе. Служит он с 1809 года, а это означает, что Сергей Сергеевич участвовал в Отечественной войне 1812 года и Европейской кампании 1813-1814 года. Казалось бы, он должен быть увешан военными, полученными на поле боя наградами. Но орден на шею Скалозуб получил не за боевые действия, а по случаю торжеств 3 августа 1813 года в честь Плейсвитского перемирия, когда ордена и медали раздавали многим. Это значит, что Скалозуб умеет не столько служить, сколько прислуживаться. И эта тактика дает свои плоды. Его всего два года поводили за полком, Теперь он метит в генералы. Книжную премудрость презирает. Сравни отзыв Скалозуба о двоюродном брате, отправившемся в деревню читать книжки. Позже, в действии 4, явление 5, в ответ на разглагольствование Репетилова о тайном обществе и «Князь Григории» насмешливо предлагает «Я князь Григорию и вам фельдфебеля в дам». Слова эти вошли в пословицу как пример солдафонского отношения к умникам и умствованию. Скалозуб, вопреки часто встречающейся ошибке школьников и режиссеров, молод. Его отличает своеобразное армейское щегольство. Чацкий называет его хрипун, удавленник фагот. И это означает, что скалозуб по тогдашней моде перетянут ремнями, чтобы грудь выдавливалась колесом. Но это щегольство лишь прикрывает его умственное ничтожество и душевную пустоту. Автор выказывает свое отношение к персонажу, ставя того в дурацкое положение. Скалозуб ничего не понимает в страстном обличительном монологе Чацкого против московской мундиромании. Он думает, что Чацкий ругает гвардейских, то есть представителей элитной части военных, которые свысока смотрели на армейских, и охотно присоединяется к его мнению. София, Софья, Павловна Фамусова, центральный женский персонаж комедии, Семнадцатилетняя летняя дочь хозяина московского дома, в котором разворачивается действие. После смерти матери она воспитана мадамой, старушкой Эразье, которая за лишних 500 рублей перебралась воспитательницей в другой дом. Другом детства Софии был Чацкий, он же стал героем ее первого отроческого романа. Но за три года, что Чатский отсутствовал, переменилась и сама София, и ее сердечная привязанность. С одной стороны, София стала жертвой московских привычек и нравов, с другой — жертвой новейшей русской и питающей ее русаицкой словесности, то есть карамзинской литературной школы, противником которой во многом был Грибоедов. Она воображает себя сентиментальной героиней чувствительного романа, И потому отвергает и чересчур язвительного, не по-московски смелого чатского и традиционно московского жениха полковника Скалозуба, богатого, но ограниченного. Ей нужна утонченная натура. Просчитав Софию и умело разыграв роль платонического воздыхателя, который готов до рассвета возвышенно молчать наедине с любимой, уголок в ее сердце находит молчален. В итоге ею недовольны все и Чацкий, который не может поверить, что ее София очарована таким ничтожеством, и отец. Один винит во всем Москву с ее ретроградным влиянием, другой, напротив, объясняет все влиянием французским, модами Кузнецкого моста и чтением книг. Оба в какой-то мере правы. После того, как Чацкий уехал из Москвы, София не имела возможности душевно развиваться. Незаметно. Заразилась московским духом и одновременно вообразила себя героиней модного романа Она ведет себя то, как Юлия из романа «Руссо», то, как московская кумушка И на той, на другой маской автор комедии иронизирует В первом действии Фамусов застает в гостиной Софию и Молчалина Только что вышедшего из девичий. Для отвода глаз София придумывает сон, будто бы привидевшийся ей Первая часть этого сна напоминает сентиментальную повесть в духе Карамзина. София, как пастушка, встречает на цветистом лугу милого человека. Только в отличие от бедной Лизы, бедна не девушка, а этот самый милый человек. Вторая часть сна пародирует баллады Жуковского, которого Грибоедов печатно порицал. «Позвольте, видитель, сначала, цветистый луг, и я искала траву»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 Да, дурин сон, как погляжу. Тут все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы. На место жутких балладных персонажей представлены совершенно для этого неподходящие Фамусов «Раскрылся пол и вы оттуда», «Бледный как смерть и дыбом волоса» и «Молчалин». Тут с громом распахнули двери, какие-то не люди и не звери нас в рознь и мучили сидящего со мной. А чтобы речь ее звучала еще комичнее, Грибоедов заставляет Софию использовать размер и стиль басни, одинаково подходящий и для сентиментальной повести, и для баллады. А Фамусова он вынуждает процитировать финал баллады Жуковского Светлана «Где чудеса, там мало складу». Во втором действии, узнав о падении молчальна с лошади, София вновь ведет себя не как благовоспитанная барышня, а как влюбленная героиня романа падает в обморок с криком «Упал! Убился!». Тем контрастнее выглядит ее типично московское поведение в третьем действии, во время бала, когда София злобно обращает риторику Чацкого «От сумасшествия могу я остеречься» против него самого и распускает слух о помешательстве бывшего возлюбленного. Романическая маска сорвана, под ней — лицо раздраженной московской барышни. И потому расплата ждет ее тоже двойная И литературная, и бытовая В финале комедии развеется любовный дурман Софии Рухнет придуманный ею романный сюжет А сама она узнает о своем удалении из Москвы Происходит это в одиннадцатом явлении Когда София случайно становится свидетельницей того Как Молчалин заигрывает с Лизой И оскорбительно отзывается о ней самой Тут же является отец и дыбом волоса. В окружении слуг со свечами. Балладный сон сбывается наяву. Фамусов обещает дочери выслать ее из Москвы в деревню к тетке в глушь в Саратов, а Молчалина удалить. Нас в рознь и мучили сидевшего со мной. Фамусов Павел Афанасьевич Один из ключевых героев комедии, управляющий в казенном месте, богатый вдовец, барин, в чьем московском доме происходит действие. Фамусов был другом покойного отца Чацкого, и в его дочь Софию Чацкий влюблен. Именно поэтому Чацкий по возвращении в Москву первым делом является Фамусовский дом. Образы Чацкого и Фамусова полярно противоположны. Это герои-антагонисты. Один обличает дряхлый и патриархальный мир Москвы, другой в каком-то смысле олицетворяет его. Наиболее патетичный из монологов Фамусова восхваляет московские нравы, неизменные век от века. Здесь по отцу и сыну честь. Тут у кого душ тысячки и две родовых, тот и жених. Московских дам можно сейчас отправить командовать в Сенат. Московские дочки так и льнут к военным. А потому что патриотки. Особый восторг Фамусова вызывают старички, которые поспорят, пошумят и разойдутся. Если читать монологи и реплики Фамусова внимательно, станет ясно, что они складываются в некую патриархальную утопию, в образ прекрасного, правильного, незамутненного мира, в котором каждый занимает отведенное ему судьбой и традицией место. И критику московских нравов он воспринимает как покушение на основы мироздания, не больше и не меньше. Грибоедов не случайно уделяет такое внимание знаменитому фамасовскому календарю, который тот внимательнейшим образом проглядывает в первом явлении второго действия. Во вторник — к Просковье Федоровне в дом, в четверг — на погребение, тогда же в четверг, а может в пятницу, а может и в субботу, предстоят крестины у вдовы у докторши. Календарь этот похож на свод незыблемых правил московского миропорядка, который основан не на делах, а на связях нельзя забывать об этих связях нужно поддерживать их помнить у кого именины у кого крестины, у кого погребения а грандиозный бал в фамусовском доме во время которого чадский будет объявлен сумасшедшим это маленькая модель москвы где каждый гость фамусова князья тугоуховские с шестью дочерьми хлестова скалауб и другие представляет отдельный важный срез московского общества как положено вдовому московскому барину Фамусов заигрывается служанкой дочери, зелье-балавница, и находится в особо тесных отношениях с докторшей-вдовой, которая должна не просто родить, но именно по особому расчету Фамусова. И при этом он монашеским известен поведением. Как положено человеку века минувшего, он страшится новых веяний. Во время первого же разговора с Чацким, чье возвращение его совсем не радует, Помимо прочего и потому, что Чацкий беден. Это не московский жених с тысячками двумя душ. Фамусов затыкает уши, чтобы не слышать смелых речей дерзкого молодого человека. Естественно, он порицает французские моды и лавки Кузнецкого моста. Традиционный комедийный мотив переосмыслен. Обычно предметом осмеяния становились не ругатели мод, но сами модники и модницы. В этом он отчасти совпадает с Чацким обличающим дух подражания. Но в том и разница, что мода для Чацкого — это враг национальной самобытности и самостоятельного русского ума, а для Фамусова — всего лишь один из псевдонимов новизны, которую он ненавидит лютой ненавистью. Для него что книжные лавки, что бисквитные — одно и то же зло, потому что раньше их не было, а теперь появились. Тот же мотив — появится в поэме Пушкина «Граф нулин которая будет написана после знакомства с текстом «Горя от ума». Главный же враг для Фамусова — учение. Почему? Потому что оно ведет к переменам, разрушает неподвижность мира, а значит, угрожает его московской утопии. Неосуществимая мечта Фамусова — забрать все книги да и сжечь. При этом, как типичного московского барина, его водят за нос все, кому не лень. На сцене Фамусов впервые появляется в тот самый момент, когда София и Молчалин всю ночь, по счастью платонически, проведшие наедине, еще не расстались. Лиза переводит часы, чтобы их звоном потревожить покой любовников и предупредить о том, что оставаться вместе уже небезопасно. Сначала Лиза, затем София и Молчалин усыпляют бдительность хозяина, заподозрившего неладное а последний выход Фамусова на сцену приурочен к финальному свиданию Софии с Молчалиным, во время которого та убеждается в низости и корысти любовника. Картина ночного свидания дочери с секретарем повергает Фамусова в ужас, особенно потому, что его покойная жена была большой охотницей до мужчин. Комизм сцены усилен тем, что Фамусов словно раздваивается между внезапно охватившей его ненавистью к новой Москве которая заражена духом Кузнецкого моста. «Дочь, Софья Павловна, не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми, в деревню, к тетке в глушь, в Саратов». И прежней пламенной любовью к столице, как Москва. Он, бедный, начинает метаться. Только что в явлении 14 он грозил предать позорный случай огласке «В сенат подам, министрам, государю!» И тут же, в финальном 15-м явлении, восклицает Что станет говорить княгине Мария Алексеевна? Мнение московской княгини стоит в его иерархии выше и значит для него больше, чем мнение русского царя, который находится в далеком Петербурге. Как все центральные персонажи комедии, Фамусов имеет своего сюжетного двойника, то есть второстепенного героя, который оттеняет образ главного. Это Максим Петрович, герой исторического анекдота, который Фамусов рассказывает в Назидание Чатскому. Спросили бы, как делали отцы. Он не то что на серебре, на золоте едал. На Куртаге ему случилось обступиться. Упал да так, что чуть затылка не пришиб. Был высочайшую пожалован улыбкой. Упал вдруг гореть, уж нарочно. Действие второе, явление второе. Это идеальный пример правильного поведения, которому должен подражать каждый настоящий представитель фамусовского мира. Но в том и заключен ужас Фамусова, потому он и заискивает перед неродовитым скалозубом, и так злится на слишком яркого Чацкого, что на самом деле Москва Фамусова уже начала меняться, она пришла в движение, положение Павла Афанасьевича совсем не такое прочное, как ему хотелось бы. Закат фамусовского мира уже начался. Может быть, поэтому образ Фамусова лишен однозначности. Помимо всего прочего, это именно он воспитал Чацкого, приютив его в своем доме, когда родители того умерли. Так что и такие плоды может давать московское воспитание. Некоторые читатели комедии и ее зрители, подобно поэту пушкинской поры Петру Андреевичу Вяземскому, считали Фамусова скорее положительным героем. Вяземский в старости писал Да если пошло на то, чем так глуп и безобразен Фамусов. Он человек дюжинный, старого покроя, но добряк и не лишен некоторого благоразумия и человеческих сочувствий. Посмотрите, например, как после долгой разлуки встречает он Чатского. «Ну, выкинул ты штуку. Три года не писал двух слов и грянул вдруг как с облаков. «Здорово, друг, здорово, брат, здорово». «Рассказывай, чай у тебя готово собрание важное вести. «Да расскажи подробно, где был, скитался сколько лет, откуда va? теперь?» Тут есть и дружеский привет, и очень естественное любопытство. Вольно же Чадскому отвечать на все это колкостями, дразнить старика, оскорблять привычки и предания его. Фамусов, как и все пожилые и отживающие люди, любит, может быть, и с пристрастием свое минувшее в виду настоящего которое не могут они назвать вполне своим это естественно и неминуемо литературной проекции фамусова стал образ старика мамаева в комедии островского на всякого мудреца довольно простоты Чатский александр андреевич главный герой горя от ума молодой дворянин наследник трехсот или четырехсот душ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 Разговаривая с Чацким на балу, Платон Михайлович вскользь упоминает о прошлогодней встрече в полку. Но где эта встреча проходила, за границей или в военном лагере под Петербургом, и была ли эта встреча сослуживцев или Чадский просто наведывался к друзьям, комментаторы так определить и не смогли. Ясно только, что действие комедии разворачивается в 1820-х годах, когда после Аахинского конгресса значительная часть русского армейского корпуса вернулась в Россию проведя в москве ровно сутки срок необходимый для соблюдения театрального принципа единства времени места и действия и став жертвой мстительной интриги софии чатского фактически объявляют сумасшедшим в гневе уезжает в никуда карету мне карету в театральной практике того времени каждая роль так или иначе соотносилась с готовым набором амплуа в роли чатского совмещены казалось бы противоположные амплуа комедийного героя Он и неудачливый и ложный жених, который честно претендует на руку невесты, и блестящий но никчемный злой умник. Он и типичный герой резонер, рупор авторской позиции. Таких персонажей было много в сатирической комедии эпохи просвещения. С фон стародумом Чатского сравнивал еще Вяземский. Но Грибоедову этого словно бы мало. Сквозь образ Чатского просвечивает литературный тип Дон Кихота которого в первой половине XIX века воспринимали отнюдь не восторженно. Кроме того, в Чадском легко угадывался социальный тип умного скептика конца 1810-х-1820-х годов. Многие молодые люди старались быть или, как минимум, казаться именно такими. Фамилия Чадского, которая первоначально писалась Чадский, не даром слышится отзвук фамилии молодого мыслителя и ригориста Чадаева едва ли не главного умного скептика тогдашней России. Отчасти таким был и сам Грибоедов. И с того момента, когда рукопись комедии была привезена им в Петербург, июнь 1824 года, в критике начались споры о том, в какой мере Чацкого можно считать грибоедовским автопортретом, и о том, отрицательный ли то автопортрет или положительный. В любой комедии герои попадают в смешные обстоятельства. И чем эти обстоятельства смешнее, тем легче смотрится комедия. С Чацким все происходит немного иначе. Он настолько серьезен, мысли его настолько возвышены, что обстоятельства, подстерегающие его в доме Фамусова, кажутся унизительно глупыми. Мы не просто смеемся над ними, как смеялись бы над Максим Петровичем, будь он героем комедии. Мы вслед за автором и вслед за его главным героем исполняемся сатирическим гневом. Веселый, беззаботный смех комедии постепенно превращается в язвительный, злой смех сатиры. И особую роль в этом процессе играет язык. Колкий и афористический язык реплик Чатского. прежде всего. Первая же фраза, произнесенная им, построена по законам светского каламбура. «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног». Все тут подчинено язвительному, острому слову. Даже развитие интриги строится на постоянных языковых обмолвках, которые мгновенно обрастают событийными следствиями и меняют ход сюжета. Пружина его, казалось бы, традиционна. Любовное помешательство, безумие от любви было общим местом в европейской культуре, в том числе культуре поведения, конца 18-го, начала 19-го века. Темы любви, ума и безумия обыгрываются в комедии буквально с первой сцены.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 во втором действии одиннадцатом явлении после того как софия не сумела совладать с чувствами при известии о падении молчально с лошади он произносит язвительную реплику как во мне рассудок цел остался наконец в третьем действии первом явлении доведенный софией до отчаяния он произносит те самые роковые слова от сумасшествия могу я остеречься которые она сначала невольно, потом сознательно направит против него же. Вот нехотя с ума свела. То есть чатский сам кладет начало интриги, затеянной против него же. На это в свое время обратил внимание выдающийся литературовед и писатель Юрий Николаевич Тынянов, автор романа о Грибоедове «Вазир Мухтар». В 13 явлении, после резкого отзыва чатского о молчалине,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 «Я первый, я открыл!» и указывает на главную причину безумия. Учение. Вот чума. Нынче пуще, чем когда. Безумных развелось людей и лиц, и мнений. Из этой точки развертывается новый ряд сюжетных последствий, который должен привести к смысловому итогу, к теме ума, который кажется безумием неумному миру в пятом явлении четвертого действия репетилов рассказывает скалазубу о тайном обществе составленном из таких же как он сам болтунов князь григорий евдоким варкулов удушьев и полит маркелыч фу сколько братец там ума в свою очередь узнав новость о сумасшествии чатского Репетилов не хочет было верить но под давлением шести княжон и самой княгини сдается в десятом явлении сам чатский Удостоверившись, что София и вправду назначила молчалину свидание, восклицает «Не впрям ли я сошел с ума?» Все точки над «и» расставлены в финальном монологе Чатского. «Безумным вы меня прославили всем хором! Вы правы! Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день побыть успеет Подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет» Начавшись игривой темы любовного безумия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 которые могут показаться странными, почти разоблачительными для него. Первый раз во втором действии, во время диалога с Фамусовым. Тот, напуганный обличительными речами Чатского затыкает уши, а Чатский, не обращая на то никакого внимания, продолжает страстно обличать московские нравы. Точно таким же сотрясением воздуха заканчивается и монолог Чатского во время Фамусовского бала. Действие третье, явление двадцать второе. Раздражившийся речами французика из бордо оскорбительными для национальной гордости россиянина чатский обрушивается на салонное варварство возносит своеобразную социальную молитву об исцелении нации от духа подражательности заранее соглашается название старовера воздает хвалу ушлому бодрому русскому народу но когда он завершает свой монолог и оглядывается то замечает что все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Слушатели давно разбрелись. Больше того, эта сцена пародийно повторена в четвертом действии, пятом явлении. Болтон Репетилов, начав плакаться Скалазубу на свою несчастную судьбу, неудачную женитьбу и так далее, далеко не сразу замечает, что Зарецкий заступил место Скалазуба, который покудова уехал. Казалось бы, это бросает тень начатского. Чем он лучше Репетилова?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 на стороне ослепленного героя. Напротив, Репетилов в четвертом действии, пятом явлении, должен стоять лицом к своим меняющимся собеседникам. Сначала к Скалозубу, потом к Загорецкому. И потому особенно уничижительна для Репетилова параллель между его отъездом с бала, он приказывает Лакею, «Пойди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь», и финальным монологом Чацкого в четвертом действии. «Пойду искать по свету» где оскорбленному есть чувство уголок. «Карету мне, карету!» Первая реплика — каприз ничтожного героя. Последняя — приказ отвергнутого пророка. Но авторский замысел далеко не во всем совпал с читательским, зрительским восприятием. Пушкин дважды негативно отозвался о Чацком в письме Вяземскому от 28 января 1825 года. Много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен. И в письме к Бестужеву от конца января того же года. В комедии «Горе от ума» кто главное действующее лицо? Ответ Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком именно с Грибоедовым и напитавшись его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. В чем причина столь резкого отзыва? Прежде всего Пушкина раздражало, когда первые читатели стали отождествлять Чатского с самим Грибоедовым и подчеркивал их полное отличие друг от друга. Кроме того, ему действительно не нравился сам образ Чатского, в отличие от комедии в целом, которая его восхищала. Чатский казался ему чересчур однопланным слишком близким к отрицательным комедийным амплуа, да и в жизни Пушкин недолюбливал пламенных говорунов. Есть и третья причина. Пушкин в это время работал над романом Евгения Онегин, главного героя которого недаром называл второй Чаадаев, и сравнивал с Чатским. И попал, как Чатский с корабля на бал. Как раз к тому моменту, когда Пушкин прочитал «Горе от ума», в его писательской домашней лаборатории наметились серьезные сдвиги, Он менял свое отношение к Онегину, мучительно думал о развитии его характера и переносил на образ Чацкого свои собственные сомнения и планы. Но главное, быть может, заключалось в другом. Пушкин болезненно реагировал на явные сюжетные натяжки комедии, которые не очень смущали Грибоедова, но в пушкинских глазах невольно дискредитировали высокий образ главного героя. Так Чацкий поразительно недогадлив и чересчур наивен. Только ко второму действует четвертому явлению, он вдруг понимает, что София не случайно неблагосклонна к нему. Нет ли впрямь тут жениха какого? Заподозрив неладное, долго гадает, кто занял его место в сердце Софии. Скалозуб? Молчалин? Лишь в седьмом явлении, после совершенно недвусмысленной любовной реакции Софии на падение молчалина с лошади, склоняется к молчалинскому варианту. И притворно хвалит Молчалина в разговоре с Софией, чтобы лишний раз испытать ее. Действие третье, явление первое. Но при первом же удобном случае, после разговора с Молчалиным, убедившись в его подлости и низости, вновь начинает сомневаться. Такая непонятливость отчасти объясняется памятью о прошлом. Чатский не хочет допустить мысли, что София за три года могла поглупеть до Молчалинского уровня. Но тема варьируется слишком долго. Затяжное неведение Чацкого о реальном положении дел в конце концов начинает работать против него. Ему нужно стать непосредственным свидетелем любовного разрыва Софии с Молчалиным, чтобы окончательно удостовериться в том, что зрителю было известно с первой же сцены. Точно так же по-разному могла восприниматься и нелогичность чатского который в диалоге с Фамусовым резко отвергает возможность службы в бюрократическом государстве. Служить бы рад, прислуживаться тошно. А в сцене бала, беседуя с бывшим однополчанином Платоном Михайловичем Горячевым, женившимся на молоденькой московской барине Наталье Дмитриевне, и совсем закисшим, призывая того поскорее вернуться на службу в полк. С точки зрения автора, Чацкий ведет себя естественно. Он обличает устройство чиновной службы, а не службу как таковую. Военная служба приемлема для него, ибо не связана с необходимостью прислуживать. Но с точки зрения недоброжелательного критика, это могло выглядеть сюжетной натяжкой, свидетельством беспамятства героя, который просто не помнит, что говорил несколько часов назад. Тем более, что и армейское прислуживание в комедии уже обличено на примере Скалозуба. Пушкинская реакция не была единичной. Крикуном, фразером, идеальным шутом называл Билинский главного героя комедии в статье «Горе от ума», 1840 год. В последствии, начиная с Сомова и кончая Гончаровым, сценические недостатки образа Чатского будут объяснены психологически. Чатский ведет себя не как герой без страха и упрека, но как живой, пылкий и честный человек, на долю которого выпал миллион терзаний. Круг эмигрантской оппозиции 1860-х годов Герцен, Горьев задним числом пропишет Чатского в декабристском движении превратив его из одинокого героя рупора авторских идей в выразителя революционной идеологии эпохи. Поколение Писарева и Добролюбова, напротив, презрительно отзовется о чатском как о лишнем человеке, болтающем попусту Противоречивые, подчас взаимоисключающие проекции образа чатского свяжут между собой таких разных героев русской литературы, как Бельтов Герцена, Павел Петрович в «Отцах и детях» Тургенева, Степан Трофимович Верховенский и Ставрогин в «Бесах» и Версилов в «Подростки Достоевского». Что почитать? Грибоедов. Энциклопедия. Гершинзон. Грибоедовская Москва. Век нынешний и век минувший. Комедия Грибоедова «Горе от ума» в русской критике и литературоведении. Тынянов. О сюжете «Горе от ума». Проскурина. Диалоги с Чацким. Что посмотреть. Архангельский. Герои и сюжет горя от ума. Поливанов. Власть женщин в горе от ума. Поливанов. Горе от ума, как улика.